«Ага», — ответил я, а про себя подумал. Брехолевый мешок требухи. джошу не разговаривал с Ахмадом с самой разбойничьей засады. Но и он ухмыльнулся от этой байки о великой стене. «Значит так», — сказал Ахмад, — «сегодня ночуем на постоялом дворе. Завтра я отведу вас к Валтасару. Если выйдем рано, к полудню доберемся. А там уж пускай у него от вас голова болит. Встретимся у входа на рассвете». В тот вечер трактирщик и его жена подали нам ужин пряная баранина с рисом и какое-то рисовое пиво. Напиток вымыл из наших глоток два месяца пыли и песка и приятно затуманил головы. Чтобы сэкономить, мы заплатили только за тюфяки и под скошенным потолком гостиницы. И хотя приятно было чувствовать крышу над головой впервые за несколько месяцев, я понял, что мне не хватает звезд. Без них я долго не мог уснуть и лежал, окосев от выпитого. джошо заснул невинным сном сразу же. На следующее утро Ахмат встретил нас перед входом с двумя своими охранниками-африканцами и двумя верблюдами в поводу. «Поехали. Ваш путь, может, и окончен, а для меня это просто лишний крюк. Он швырнул нам по хлеба и куску сыра, и я понял, что завтракать нам предстоит сухомятку и на ходу». Мы выехали из Кабула и углубились в горы, пока не вступили в лабиринт каньонов. Те петляли среди обветренных скал так, будто Господь ляпнул сюда огромную глиняную лепешку и оставил сохнуть и трескаться. Глина прожарилась до глубоко золотистого цвета, который отражал солнечные лучи такими фейерверками, что тени сгорали, а тень испарялась. К полудню я совершенно не понимал, куда мы едем, и мог поклясться, что мы снова и снова проезжаем по тем же каньонам. Но черные охранники Ахмада явно дорогу знали. В конечном итоге они свернули за угол и вывели нас к отвесной стене высотой футов 200 От прочих обрывов она отличалась тем, что в ней имелись окна и торчали вытесанные из камня балкончики. Дворец, вырубленный в самой скале. подножье, окованная железом дверь, которую, судя по виду, не под силу сдвинуть и двадцати мужчинам. «Дом Волтасара», — сказал Ахматыча верблюда, чтобы он опустился на колени. Джошуа пихнул меня палкой погунчика. «Эй, ты этого ждал?» — я покачал головой. «Сам не знаю, чего я ждал. Может, что-нибудь немного, не знаю, поменьше. А ты бы отсюда сам выбрался, если бы пришлось?» «Не, а ты?» «Ни за что в жизни». Ахмат в перевалку подошел к огромной двери и потянул за шнур, свисавший из дырки в стене. Где-то внутри загудел огромный колокол. Гораздо позже мы узнали, что так звучит гонг. В большой двери открылась маленькая дверка, и наружу высунулась девичья голова. — Чего? Лицо круглое, высокие восточные скулы, а над глазами нарисованы большие синие крылья. — Это Ахмат. Ахмат Махат Убайдула Ганджи. Я привел Валтасару мальчишку, которого он ждал. И Ахмат ткнул рукой в нас. Девушка скептически нас осмотрела. «То щенки, ты уверен, что это он?» «Он, — сказал Валтасару, что он мне должен». «А с ним кто?» «Это его глупый друг, за него платить не надо». «Мартышичьи лапки принес?» — спросила девушка. «Да, и остальные травы и минералы, о которых просил Валтасар». «Ладно, подожди тут». Она закрыла дверь, а через секунду вернулась. «Пускай эти двое зайдут сами. Волтасар должен их осмотреть, а потом займет с тобой». «Почему такая таинственность, женщина? Я бывал у валтасара в доме сто раз. Хватит мне тут мозги суричить. Открывай дверь!» «Молчать!» — крикнула девушка. «Великий Волтасар не потерпит насмешек. Пусть эти двое войдут!» Она захлопнула дверку, и эхо закашляло из окон в каменной стене. Ахмад с отвращением покачал головой и махнул «нам, чтобы шли к двери». «Идите. Не знаю я, что он там задумал. Идите, и все». Мы с джошем спешились, сняли с верблюда в котомки осторожно двинулись к огромной двери. Джошу посмотрел на меня так, словно спрашивал, что ему теперь делать, а потом протянул руку к шнуру, но дверь тут же со скрипом приоткрылась настолько, что внутрь протиснуться мы могли по одному, да и то боком. Внутри разливалась чернильная тьма, если не считать узкой полоски света, которая ничего нового нам не сообщила. Джош снова посмотрел на меня и удивленно поднял брови. «Я просто глупый друг в нагрузку, поклонился я после тебя». джошу втиснулся в щель, и я последовал за ним. Сделав несколько шагов, мы оказались в полной темноте. Дверь за нами захлопнулась с гулким раскатом грома. У моих ног определенно шебуршились какие-то твари. Перед нами что-то ослепительно полыхнуло, и восстал огромный столб красного дыма, освещенный откуда-то сверху. Серый запахло так, что у меня засвербило в носу.